Глава сорок четвертая Фрея заметила дом Алистера задолго до того, как механический голос в навигаторе телефона сообщил ей о приближении к месту назначения. Одинокое здание посреди обширной вересковой пустоши, высоко над Северной Атлантикой, выросло из полутемы. Хотя время приближалось к половине третьего, ночь уже нанесла смертельный удар дню, и свет угасал с угрожающей скоростью. С однополосной дороги фрейя могла различить шпили и дымовые трубы, цепляющиеся за темнеющее небо, словно пальцы протянуты руки. Мрачное предчувствие охватило ее, и она изо всех сил старалась сдержать параноидальные мысли. Перед поворотом на на бероут она заметила за собой хвост из двух машин и подумала, что ее преследуют, но когда они продолжили движение прямо, поняла, что ведет себя глупо. Вспомнили слова Кристин кто знает, на что он способен. Это не имело значения. Фрейер рассудила, что ненадолго останется с Алистером наедине, потом должна прийти помощь. Она не собиралась снова связываться с Кристин после того, как отправит сообщение о прибытии на место. Да, ей понадобилась бы помощь полиции, но позже. Сначала ей нужно было кое-что провернуть, а для этого требовалось время. Прежде чем покинуть парковку возле редакции после ухода Кристин, Фрей позвонила мистеру Хендерсону в Керколскую гимназию. Это была первая часть плана, которой она решила не делиться с Кристин. «Довольно коварны у вас методы работы», — сказал мистер Хендерсон, когда Фрей раскрыла ему, кто она такая. Администратору она представилась обеспокоенным родителям, который звонит по поводу ученика. «Прошу прощения, я не думала, что меня соединят с вами, если узнают истинную причину звонка, а дело не терпит отлагательства». Она спросила, помнит ли он ученика по имени Скотт Коннелли, друга Лема. На другом конце провода воцарилось молчание. Фрея терялась в догадках. Он отреагировал так же, как Пол, или ломал голову, напрягая память. Ее бесило невозможность увидеть, что там происходит. «Мистер Хендерсон?» «Я пытаюсь вспомнить это имя», — ответил он. «Что-то не припомню, чтобы Лем дружил с кем-нибудь по фамилии Коннолли. Вы, случайно, не знаете, как он выглядел?» Фрей передала словесный автопортрет Скотта. «Я полагаю, описание подходит многим мальчикам, но мне оно ни о чем не говорит, и определенно не напоминает никого из тех, кто общался с Лемом. А почему вы спрашиваете?» Фрей объяснила, что Скотт предоставил им информацию о Леме. «Трудно сказать, насколько можно доверять этому, не зная, что он именно тот, за кого себя выдает». Она не лгала. Фрей услышала звук входящего текстового сообщения, когда мистер Хендерсон продолжил. «Пока Лиэм был с нами, здесь учился мальчик по фамилии Конноли, но я точно знаю, что его звали Эндрю, черноволосый, на несколько лет младше мистера Макдоналла. Я уж говорил при нашей встрече, мисс Синклер, что хорошо помню наших учеников и могу сказать с некоторой уверенностью, что за время учебы Лиэма в школе не появлялось никого по имени Скотт Коннелли. «Возможно ли, что этот человек не совсем честен с вами?» «Похоже на то», — согласилась Фрея. Она включила указатель поворота на частную дорогу, ведущую к дому Алистера, не дожидаясь подсказки навигатора. Фрея бросила быстрый взгляд в зеркало заднего вида. «Никого». Гравий захрустел под колесами, когда в конце дороги она приблизилась к двойным воротам, преграждавшим въезд на территорию. Она притормозила, пытаясь решить, что делать дальше. Но тут ворота дрогнули и начали открываться. К горлу подступила тошнота. Алистер знал, что она здесь. А может и нет. Ворота могли быть автоматическими. Ей нужно успокоиться, сохранить ясную голову. Дорога вела в большой передний двор. Широкие ступени поднимались к огромному дому. Семья Сазерлендов, без сомнения, проживала здесь с тех времен, когда шотландские землевладельцы прибыли на Арканейские острова в конце правления скандинавов 600 лет назад. От здания веяло стариной и спроектировали его так, чтобы оно выглядело еще старше, в готическом стиле 18 -го или 19 века, как предположила Фрея. Если бы не тусклый сумеречный свет, она, возможно, увидела бы горгулий, выглядывающих с крыш. Она почувствовала, как ветер раскачивает малышку Хёнде, прежде чем успел остановиться. На переднем дворе не было других машин, но в некоторых окнах горел свет, а из трубы тянулась в сторону слабая струйка дыма. Фрей взглянула на парадную дверь и снова почувствовала, как перехватило дыхание, когда, к своему ужасу, увидела что-то открыто, а Алистер стоит, прислонившись к дверному косяку. Все в тех же элегантных серых брюках и белой рубашке с расстегнутым воротом, с бокалом в руке. Он выглядел расслабленным и уверенным в себе. Все происходило так, как он и ожидал. Ей это не понравилось. Фрея надеялась написать Тому, прежде чем зайти внутрь, но времени уже не было. Ей так много хотелось ему сказать, но она понимала, что с этим придется подождать. А пока она быстро отправила Кристин сообщение о прибытии на место, она написала «Помни». Один час. Затем Фрейя переключилась на приложение Твиттер и послала сообщение, скопированное перед отъездом из Хадсона, сообщение Скотту. Этот адрес. Достать диктофон из бардачка она уже тоже не успевала. Алистер заметил бы ее возню, так что смысл трюка терялся. «Похоже, я проиграл пари!» — прокричал он, перекрывая шум ветра, когда она вышла из машины. «Ты не можешь угомониться и оставить все как есть, не так ли?» Она не ответила. Ее замешательство вызвало у него улыбку. Мужчина покачал головой, повернулся и вошел в дом, оставляя дверь открытой. Ветер, которому ничто не преграждало путь с океана, со свистом гонял пыль по двору. Он шептал Фреи из темных углов здания, предупреждая ее не заходить внутрь. Она не послушалась. Фрейя заперла машину, поднялась по каменным ступеням к дому и закрыла за собой входную дверь.